Глава 18 «Ты жива? Или решила вздремнуть, стоя под душем? Тебе постели, что ли, мало?» Раздался возмущенный голос Юли, и по двери грохнули кулаком. Марина поспешно завернула краны и сдернула с сушилки горячее полотенце. «Выхожу!» «Завтрак на столе, я ушла!» Отрапортовала Юля. Марина укуталась в банный халат и принялась сушить волосы. Придирчиво осмотрев себя в зеркале, вышла в коридор и поспешила на кухню. После душа проснулся зверский аппетит. Она уже допивала вторую чашку чая с вишневым вареньем, как вдруг осознала, что в квартире кто-то есть. Испуганно заметалось сердце. Она прислушалась. В гостиной тихо разговаривали. На негнущихся ногах подошла к распахнутой двери. В кресле, при полном параде, в белейшей рубашке с галстуком в тон темно-синему костюму. В напряженной позе сидел Ефим Корсаков. На его плече вальяжно перетаптывался Проша. «Предатель!» Кровь бросилась в лицо. «Кто тебя сюда впустил?» «Войти сюда для меня не проблема». «Ах да, я и забыла. Ты же у нас супермен?» Усмехнулась Марина. «Я тебя вообще-то не приглашала». — Мне не нужно приглашение. Ефим поднялся и обратился к Проше. Пошли, мой друг Прохор, в клетку. У меня к твоей хозяйке разговор. Проша гордо вскинул голову, зыркнул на Марину блестящим глазом, насмешливо каркнул и повернулся к Ефиму, будто ожидая одобрения. — Ну все, предатель, дождешься? Отвезу в лес и там оставлю. Посмотрю, как ты закаркаешь без меня. Рассердилась на молодого ворона Марина. Она присела на краешек дивана. В груди противно царапала тревога. Неспроста явился Корсаков. Подняла голову и столкнулась с понимающим взглядом Ефима. Ее сердце дрогнуло. Все та же устрашающая щетина на лице, которая на самом деле мягче шелка. Болотная зелень глаз, высокие скулы, резко очерченные губы. Огромные ладони, но иногда они бывают такими нежными. Могучая грудь, которую она так любила прислоняться и слушать, как отрывисто стучит сильное и одновременно доброе сердце бывшего спортсмена. Да, сердце у Ефима доброе. Марина вынуждена была это признать. Он присел с ней рядом. Ей вдруг захотелось прижаться к его плечу и заплакать. Почему-то злость, которую она разжигала в себе в эти тяжелые дни, куда-то исчезла. «Корсаков, ты не отнимешь у меня ее?» «Кого? Николь?» «Конечно, нет». «Ну как же?» — голос Марины задрожал от неверия в происходящее. «Ты же уверен, что отец?» «Уверен», — кивнул Ефим. «Она копия своей матери, копия Барбары. А родинка моя. У меня эта родинка от мамы, а у мамы от бабушки. Не подкопаешься». «И ты не подозревала дочери?» — недоверчиво спросила Марина. Ефим ответил не сразу. О чем-то раздумывал. Казалось, никак не мог решиться, но все-таки заговорил. После нелепой смерти матери Барбара почти сразу уехала из села. Хотя и предлагали доучиться да в местной школе. Даже нашли женщину, которая согласилась быть ее опекуном. Но нет. Барбара не хотела косых взглядов и шепота за спиной. Это ее тяготило. И даже я не смог убедить ее остаться. Да и чем я мог ее удержать? Я сам уехал в спортшколу в областной центр. Мы очень тосковали друг по другу. Иногда Барбара приезжала ко мне на выходные. Где-то раз в месяц-полтора. И мы отрывались по полной. Он печально улыбнулся. Но потом, после школы, она укатила в Москву. Я отговаривал как мог, но нет. И ладно бы учиться поступила. Не захотела. Устроилась там в ресторан официанткой. Потом ушла в клининговую компанию, которая обслуживала квартиры и дома очень небедных людей. За все это время мы виделись с Барбарой три раза. И вот в третий раз она повела себя странно. Пылкой была, как никогда. А потом посмотрела тоскливо и объявила, что у нее есть жених. Крутой, обеспеченный. Попросила, чтобы я больше не приезжал и вообще забыл про нее. Корсаков нахмурился, замолчал. Марина заметила на его лбу мелкие бисеринки пота. Видимо, воспоминания давались ему нелегко. «А что дальше?» — осторожно спросила она. Ефим поднял на нее больной взгляд. «Дальше? А ничего. Не виделись мы больше. Говорили, вроде замуж она вышла, но не сложилось. А потом слух прошел, что погибла. Из окна выпала». Поскользнулась на сыром подоконнике. И вроде как ребенок остался. Но проверить слух я сразу не смог, а потом стало поздно. Бабка Барбара умерла, вот и вся история. Я думал, так только в кино бывает, в мелодрамах всяких, где все врут. Смеялся. А сейчас вот, хоть про самого себя мелодраму снимай. Корсаков сжал ее запястье. Я хотел исповедаться перед тобой сразу, как только мы вышли из детдома. Все рассказать, объяснить. Я находился в шоке. Меня захлестывали эмоции. Он усмехнулся. Между бровей пролегла горькая складка. Но ты была невменяема. Тебя интересовало только одно. Во взгляде полыхали лед и ненависть. Он содрогнулся. И я решил отложить объяснение. Марина сидела, не поднимая головы. Она чувствовала, как от стыда вспыхнули щеки как горло сдавили сухие спазмы раскаяния. «Прости, я вела себя, как последняя дура», — выдавила она. Глаза заволокла горячая пелена слез. «Не плачь». Ефим взял ее руку и прижал к щеке. «Все позади. Сегодня вы с Николь начнете новую жизнь, вдвоем». Марина пораженно молчала. Сердце от отчаяния скатилось куда-то вниз и там замерло. Ей стало нечем дышать. — Вдвоем, — повторила она эхом. — Значит, ты... — А ты... — Как хочешь. Он замер в ожидании ответа. Не отводил от ее лица метущихся глаз. И вдруг твердо добавил. — Я втроем. Как же я без вас? Тебя, своей мечты и... Дочки? Марина так ждала этих слов, что впала в ступор, когда они, наконец, прозвучали. — Да, — прошептала вмиг пересохшими губами. — Я согласна. Втроем! — добавила уже громче. Ефим убрал руку с ее запястья и вдруг рухнул перед ней на колено. — Как-то не так я предложение сделал. — пробормотал он и сунул руку во внутренний карман пиджака. — Хочу, чтобы по-настоящему. Марина подняла брови в немом вопросе. Корсаков достал изящную коробочку и открыл ее на черном бархате радостно мигнула бриллиантом обручальное колечко ты выйдешь за меня он сгробастал ее тонкую руку и осторожно надел его на безымянный палец марина ответила ему искрящимся взглядом вдоволь налюбовавшись подарком она рассмеялась на коленях так долго стоять не обязательно я без этого согласна на все ефим на удивление ловко поднялся и хитро прищурился «Прямо на все. Ну тогда быстро одевайся и отправляемся в детдом. А потом на банкет в ресторан». «Но». «Никаких «но». Алик и Юля уже везут сюда Лену и Никодимыча. Я думаю, они не прочь разделить с нами этот счастливый день. Ну что, давай репетировать. Времени у нас немного. Порепетируем и едем за дочерью». «А что ты репетировать собрался?» — растерялась Марина. «Как что?» – деланно изумился Корсаков. «А горько? А то прямо от сладости скулы сводят. Ну что?» «Горько!» – счастливо отозвалась Марина.